Марина и Сергей Дьяченко. Лихорадка. Друзья, эта книга озвучена специально для пользователей сайта Книговухи. Приятного прослушивания. На перевале автобусы двигались медленно. Казалось, они переставляют колеса, будто ноги, нащупывая дорогу. Девчонки зажмуривались и слегка визжали. Парни, наоборот, липли к окнам. Руслан сидел с правой стороны, ближе к пропасти, и тоже поглядывал, хотя его тошнило. Смотреть было не на что: пустота, туман, временами липкий дождь, превращавший мутное стекло в фасеточный глаз. Автобусы витали в киселе, едва угадывая камни шипастой резиной покрышек. Потом вдруг туман разошелся, открылись дальние склоны, белые и серые. Казалось, в этом месте землю кромсали огромные челюсти, и она встала дыбом. Руслан никогда не видел таких холодных, злобных гор. Прошли перевал. В микрофон сказала руководительница группы, и голос ее дрогнул от волнения. Через несколько дней он закроется на всю зиму, а мы его уже прошли. Сядьте на места. Запрещено вставать. Пристегните ремни. Из душной глубины салона прилетел комок жеванной бумаги. Загоготал хрипловатый голос. Джек, кто же еще? Руслан поежился. Джек, немедленно сядь! Рявкнула воспитательница в микрофон. Мы проходим опасный участок трассы. Дождь за окном сменился снегом. Мокрые снежинки бились о стекло, как медузы о набережную. Руслан. Откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Водитель включил музыку. По несчастному совпадению это оказался саундтрек из фильма "Horizon Dream". Меньше всего Руслан хотел бы слышать это сейчас, потому что ему сразу вспомнилось: машина, лето, он сидит на заднем сидении в центре и через плечи родителей смотрит на дорогу, видит ленту асфальта, помеченную пунктиром, тополя. И цветущие липы на о бочинах, чуть оттопыренное ухо отца, профиль мамы. Она повернула голову и что-то говорит. Отец кивает и ставит вот эту мелодию. A howling wind is w h i s t l e n in the night, my dog is growling in the dark, something pulling me outside, to ride around in circles. Автобус повел о на повороте. Завизжали девчонки, а Джек громко крикнул: у п с Автобус выправился и покатил дальше. Кто-то з а х о х о т а л как на аттракционе в парке, а песня в динамиках звучала, как ни в чем не бывало. Автобус шел, все еще притормаживая, н о д в и г а я с ь куда увереннее, чем минуту назад. Они в дороге четыре часа и не меньше часа впереди. Так говорили. От перевала час езды по плохой дороге полтора. Все читом кармане, пришитом к спинке кресла перед Русланом, болтались на дне пластиковой бутылки несколько глотков воды. Он хотел, чтобы дорога закончилась и чтобы она не заканчивалась никогда. Часы, проведенные в д у ш н о м и тесном салоне, были передышкой безвремением, с которым можно смириться. А там в санатории придется признать, что ты приехал и дальше некуда бежать. Ты. Дома. Вот мы и дома. Четыре автобуса выстроились на площадке перед двухэтажным корпусом. Здание казалось серым, как горы, и таким же старым. Всем сидеть. Выйдите из автобуса по команде. Джек, сидеть я сказала. Порядок будет такой. Первым делом берем из багажного отделения свои вещи, потом складываем их под крыльцом, где укажет комендант. Потом отправляемся на обед и только потом, Артур, ты меня слышишь? Потом заселяемся в комнаты по шесть человек. Нет, никто не с кем хочет, а как укажет воспитатель. Выходим. Руслан спустился по лесенке одним из последних. Перед корпусом собралась группа взрослых. Их лица не понравились Руслану. Комендант щекастый, уволен. ь Две поварихи с масляными улыбками, врач в неприятном белом халате. Техник, мужичонка в синем комбинезоне, воспитатели шумно работали, быстро и властно строили новоприбывших. Это были опытные люди с ухватками дрессировщиков. Они прекрасно понимали, как надо себя поставить. Начальник стоял в расстегнутом пальто, будто специально, затем, чтобы виден был костюм с галстуком. Может, он искренне считал, что костюм, в особенности галстук, добавляет ему авторитета? А может человеку, надевшему п а р т и к у л я р н о е платье, нечего бояться мировых потрясений? Из первого автобуса вышли семи и восьмилетки, из второго и третьего школьники постарше, а в группе Руслана собрали подростков. Построились, построились быстро. Дети озирались, сжимая в руках сумки и рюкзачки, толпились на мокром снегу, ежились от ветра, жались друг к другу. Руслан по своему обыкновению отошел чуть в сторону. Старший преподаватель радушно поднял руки. Поздравляю, дети, вы дома. Санаторий Перевал, ныне дом интернат, не очень роскошный, зато здесь вы в безопасности, никаких карантинных зон. Дети, наши будущие, поэтому мы стараемся для них, то есть для вас. Сейчас младшие возьмут вещи и пойдут поселяться в комнаты. А старшие автобус номер четыре вымоют руки и пойдут накрывать обед для всех. Здесь у нас слуг нет, все делаем сами. Позже установим порядок дежурства, а сейчас первый, второй, третий автобус за мной. Малышня широкой вереницей потекла к крыльцу, колесики ярких чемоданов подпрыгивали и в в я з а л и в снегу. Кто-то сильно толкнул Руслана в бок. Закрой варежку! Джек приблизил злую веснушчатую физиономию и запомни, если кто-то спросит, я припадочный, у меня порог сердца, мне работать нельзя. Столовая показалась огромной, как заводской цех, страшно холодной и пустой. Руслану и Пестону велели резать хлеб. Пестон начал бодро, он был из многодетной семьи и работы по хозяйству не брезговал. Но приятель Джек что-то сказал, проходя мимо, и наступил саботаж. Что-то нож тупой. Пистон задумчиво разглядывал сизый тесак, чье лезвие хищно искривилось от многократной заточки. А хлебушек вкусный. Он выудил из груды ломтей нарезанных Русланом г о р б у ш к у и принялся смачно жевать. Тащите хлеб! Раздался из глубины зала повелительный голос поварихи. Живее, сироты косорукие. Руслан посмотрел на гору круглых краюх, к о т о р ы е предстояло еще нарезать, и на свою правую ладонь, натертую до лопнувших пузырей. В зале звенела посуда, девочки расставляли тарелки, парни разносили кастрюли с супом, с и дикоржал над чем-то вездесущий Джек. Пахло едой, неапетитной, невкусной, но безусловно питательной, горячей, в меру жирной. Реж, сказал Руслан Пестону, иначе не успеем. Поднажмешь и успеем? Пестон потянулся. Ты работай, Валинок, а то придут злые зомби и сожрут тебя. р у с л а н а передернуло. Он до сих пор не понимал, как можно шутить на эту тему. Коридоры у с т л а н н ы е тусклым линолеумом, туалеты облицованные синей и белой плиткой, душевые с деревянными мостками поверх ржавых стоков. казенная, добротная, надежная обстановка. Это ведь не на всю жизнь, сказал себе Руслан. Их группа формировалась на спех. Некоторые были сироты, всю жизнь мотавшиеся по детским домам и приемным семьям. Эти были смелые, злы и всегда находили силы для веселья. Причем посмешищем становился кто-то из соплей. Руслану долгое время удавалось не попадать в число сопливых. Но он все-таки был уверенный в себе спортивный парень, но именно его Джек в конце концов избрал любимой жертвой. Именно над ним издеваться было веселее всего. Руслан категорически отказался поселяться в одной комнате с Джеком и компанией. Тогда комендант, ведавший распределением к о е к склонил над ним толстое и с п и т о е лицо. Ты, щенок, будешь там, где я сказал, или пойдешь спать в сортире на полу. Попробуй векне. Вряд ли комендант собирался намеренно причинить Руслану как можно больше вреда. Просто у него не было времени входить в тонкости подростковых отношений. Он распределял воспитанников по койкам, не глядя на лица, как расставляет пешки на шахматной доске. Руслан бросил п о д к р о в а т ь свой рюкзак. Не хотелось ничего распаковывать. За окном пошел снег. На этот раз настоящий, тяжелый. Хлопьями. Валинок, сгоняй в столовую за печеньем. Джек развалился на койке, не раздеваясь. Там нет никакого печенья. А я видел, есть. На складе есть такой шкафчик. Джек прищурился. Там они держат жратву для себя. Кофе есть, чай, печенье. Ну сгоняй, Валинок, чутье стоит. Чайку заварим. Кипятильника нет. У меня есть. Пистон вытащил из своего огромного рюкзака маленький электрический чайник. Вон розетка, тут электричество есть, цивилизация. Прикинь, я тебе не мальчик на п о п е г у ш к а х Ладно. После паузы мягко отозвался Джек. Не хочешь? Не надо. Хрустик, сбегай. Хрустику не хотелось выполнять приказ, но я слушаться он не посмел. От окна из огромных щелей тянуло холодом. Но электрическая батарея в комнате была горячей, как уголь. За корпусом в редком леске работал дизельный движок. Автономное жизнеобеспечение. Вот что ценится сейчас по всему миру: автономные базы, оторванные от мира уголки, где здоровые могут спрятаться от тех, кому не повезло. Руслан лег, не раздеваясь, на серое вафельное покрывало. Его родители ухитрились в последний момент перевести крупную сумму на счет фонда "Здоровые дети". Руслана срочно забрали на медкомиссию, признали здоровым и занесли его имя в списки. Может быть, выкинув оттуда кого-нибудь не столь удачливого. А Руслану выходит очень повезло. Родители были бы счастливы, если бы узнали, если они живы до сих пор. За окнами быстро темнело. и г о р ы Без того скрытые туманом пропали вовсе. Здесь мы в безопасности, думал Руслан и повторял про себя эти слова, пока они окончательно не потеряли смысл. В безопасности от чего? От тоски? От страха? Через шесть месяцев, когда перевал откроется после зимы, эпидемия, наверное, пойдет на спад. Никто не знает точно. Полгода назад тоже подумали, что через шесть месяцев Эпидемия пойдет на спад. Когда он в последний раз говорил с отцом по мобилке, тот бодрился и у в е р я л что карантинные меры вот-вот отменят. Потом мобильники перестали работать. Вернулся Хрустик, притащил пакет с печеньем и две пачки с чайными пакетиками. Молодец, похвалил Джек. А Валенку ничего не дадим. Он дров не носил, он печку не топил. Руслан повернулся к ним спиной. И закрыл глаза. Он запретил себе думать о родителях. Делом чести было выжить. Это был долг перед ними, долг, который надлежало исполнить любой ценой. Джек, п и с т о н Хрустик, молчаливо дед домовец Дима и еще один парень по кличке попугай вскипятили чайник и принялись хрустеть печеньем на подоконнике. Батареи жарят, сказал Пестон. Нормально, подхватил Хрустик. ж р а т в а есть в холодильниках, с голоду не подохнем, а выпивки нет. Выпивки не видел, хрустик виноват и засопел. Вот с этим плохо, тут не добудешь. В м е д п у н к т е должен быть спирт, предположил п и с т о н Спирт это бы здорово, согласился Джек. Иначе чего тут делать? Столько-то времени. Плеер есть, заговорил попугай. Дивиди в смысле и экран неплохой. Я видел у них в зале какие-то диски, кинищи есть. Будем смотреть, значит. Тут и классы есть, Пестон хохотнул. Да кто нас учиться заставит? И чему главное учиться, если вот-вот накроется тазом? Не накроется? Не очень уверенно предположил п и с т о н Тут девки в нашей группе, пробормотал Джек. Одна, Алиска. Так у нее такие и буфера. Даст? жадно спросил Хрустик. с е б е точно нет, отрезал Джек. А кому-то другому? Он понизил голос и забормотал глумливо. Ируслану сразу же показалось, что говорят о нем. Все засмеялись хором, Ируслану захотелось укрыться одеялом, поспать бы, во сне хорошо, может присниться прежняя жизнь, п р и с н я т с я родители, время, когда не было эпидемии. Он поднялся, пошатнувшись, сунул ноги в ботинки. Ты куда? Сразу спросил Джек. На куды кину гору? Ну иди. Руслан вышел. Коридор был пуст, из-за двери соседней палаты долетали возбужденные голоса. Сейчас все сбились в компании и утешаются, как могут, рассказывают анекдоты, пьют чай. Девчонки, наверное, прибирают в комнатах, расставляют фотографии в рамках. раскладывает игрушки, пытаясь прижиться, в р а с т и свить гнездо маленькими ритуалами, задобрить этот мир и стать в нем своими. Он подошел к окну в конце коридора, не увидел ничего, кроме своего отражения. Высокий, когда-то плотный, а теперь исхудавший парень с выступающими скулами и ввалившимися глазами, очень коротко стриженный, чуть л о п о у х и й уши у него от отца. Он сложил ладони очками и прижался к стеклу. Увидел летящий снег и отраженный свет, падающий из окон. Через несколько секунд лампы под потолком притухли. Берегут энергию, подумал Руслан. Наверное, на ночь вообще отключат. У него где-то был фонарь, но рыться в рюкзаке не хотелось. Сгорбившись, иногда касаясь рукой к р а ш е н о й стены, он проковылял к двери в туалет. Из души тянуло запахом влаги. Он вымыл руки серым гостиничным мылом, вытер единственным полотенцем, висящим на крючке, по темному коридору проковылял обратно, постоял перед дверью в комнату, вошел. Его не заметили, как-то слишком демонстративно. Он откинул одеяло на своей кровати. Простыня была полностью мокрой, на руслан напахнуло характерным запахом свежей мочи. Спокойной ночи, сынок, ласково сказал Джек за его спиной. Ой, что это? Ты уже у п и с а л с я Посреди ночи Руслан проснулся от холода. Накануне он отыскал незапертый склад со всяким барахлом, где среди прочего нашелся продавленный, кое-где прожженный сигаретами диван. Снег к тому времени прекратился, вышла луна, и в о к о ш к о забранное фигурной решеткой, падал широкий сноб света снаружи на заснеженной площадке стояли четыре автобуса которые завтра с утра должны вернуться за перевал Руслан долго смотрел на горы на скрученные сосны росшие под окном и казавшиеся старухами в белых платках потом лег укутавшись в свою зимнюю куртку и почувствовал себя почти спокойно здесь даже было уютно У дальней стены громоздились один на другом два к о н т о р с к и х стола. Рядом стояли лыжи, старые, но на вид совершенно целые. Согнувшись пополам, как великан с желудочными коликами, возвышался скатанный в трубку ковер. Кажется, здесь раньше был санаторий для детей с легочными заболеваниями или сердечно-сосудистыми. Никогда бы не выходить из этой комнаты, стать бы домовым, которого никто не видит. Корпус жил поздней вечерней жизнью. Кто-то ходил по коридорам, громко стуча башмаками. Где-то смеялись, где-то еле слышно плакали. Начальственно взмывали голоса воспитателей, хлопали двери, урчали водопроводные трубы. Здание недавно ремонтировали, видно по свежей плитке в местах общего пользования, по замененным кранам и розеткам. Канализация работает. Вода уносится в стоки с немыслимой скоростью. Это надежное, даже комфортное убежище. Перевал вот-вот закроется, мы останемся в безопасности на шесть месяцев. Он повторил «мы в безопасности» десять раз и заснул, сбившись со счета. Он проснулся среди ночи от дикого холода. Из неплотно закрытой форточки несло морозом, снаружи завывал ветер. Луна исчезла. Но какой-то свет все-таки был. Руслан ловил очертания предметов расширенными до п р е д е л а зрачками. Все окна надо утеплить, сказал себе Руслан. Странно, что до сих пор этим никто не занимался. Он встал, чтобы согреться, сделал несколько упражнений, ударился рукой о сломанный стул и зашипел от боли. В корпусе теперь было тихо, ни звука, кроме завывания ветра и отдаленных шагов. Кто-то из дежурных воспитателей обходил коридоры. Потом хлопнула входная дверь. Она была железная и запиралась на ночь, значит кому-то понадобилось ее отпереть. Хлопнула вторая дверь, дверь маленького тамбура. Идущий совсем не беспокоился о ночной тишине, он шел через холл торопливо, почти бежал. Шаги зазвучали совсем близко. Человек прошел, просеменил по коридору, торопливо поднялся по лестнице. Руслан прижал ухо к двери. Человек кого-то позвал, приглушенно, но все равно очень громко. Руслан не расслышал имени. В голосе далеком и неразборчивом было нечто такое, что у Руслана подтянулся живот, хлопнула дверь. Снова послышались шаги. Трое или четверо мужчин быстро шли по коридору и переговаривались на ходу, сдавленными голосами, то и дело переходящими от шепота к глухому крику. Это точно. Вот как я тебя вижу. Я вчера еще за генераторной, так что же молчал? Проверить, отказаться от всего, завалить проект. Мать твою! Водители завтра? Бежать отсюда, пока перевал, если он открыт. Снег был. Заткнись. Они остановились неподалеку. Теперь Руслан мог расслышать больше половины сказанных слов. Нас запрут. Когда вернемся с такими, мы же контактные считаемся, не успеют. Что творится на санитарном посту? Зато здесь мы точняк подхватим. За шесть месяцев останемся тут с мертвецами. Что ты паникуешь? Руслан узнал голос коменданта. Что ты паникуешь, как баба? Сколько их? Ты знаешь? Может, один всего или два. Мы можем запереться, пересидеть. Идиот! Рявкнул натреснутый тенор, кажется, врача. Пересидеть? Если м е р т в я к и захотят войти, они войдут. Ты же не знаешь, придурок, что это такое? А ты знаешь? А хоть кто-то знает? Послушалось глухое сопение, возня, неразборчивые реплики. Резкий голос бросил: хватит поднимать всех и выезжать ночью через перевал. Уж лучше сразу вниз головой. Как раз водители пускай спят. Как только разведнеется, заткнитесь оба. Надо думать, как остаться. Спалить их можно? Слить солярку? А не драпать в первую же. Иди зажигай. Спалил один такой. Дорога закроется. Не паникуй. Не паникуй. Есть шансы. Есть что. Теперь они удалялись, продолжая говорить. Руслан перестал разбирать слова. Его все еще трясло. Он не мог понять от холода или предчувствия. Где-то снова хлопнула дверь. Прошел по коридору кто-то тяжелый, сонный. Руслан выбрался из комнаты склада, пошел, ведя рукой по стене. Ему вдруг захотелось оказаться рядом с людьми. В четверть накала горели лампы под потолком, за дверью женского санузла светилась ярко, весело, щелкнула ручка, на линолеум упала полоска света. В коридор вышла девочка лет двенадцати в домашнем махровом халате поверх пижамы. Руслан остановился. Его поразил этот халат посреди казенной обстановки. "Ты чего?" спросила она с опаской. Ничего. Он отступил, чтобы ее не пугать. Просто иду. У тебя губы синие, сказала она, присмотревшись. Ты замерз? Нет. У меня брат похож на тебя. Она потёрла нос указательным пальцем. Был или есть в карантине. У него губы синие, когда он мерзнет. Я уже согрелся, соврал Руслан. Холодно. Она поежилась. Идем к нам в комнату. Там тепло. нельзя, пробормотал он. Почему? Идем. И она уверенно пошла по коридору, а он, поколебавшись, последовал за ней. Она была очень наивна для своих лет, совершенно домашняя, какая-то н е з д е ш н я я девочка, глупая, а может, немножко святая. Надо быть святой, чтобы разгуливать вот так спокойно по этому корпусу, где существует Джек. Руслан вдруг подумал, что огромное мужество заключается в этом ее халате и пижаме и готовности быть такой, как обычно, посреди сиротского быта, куда ее ни с того ни с сего забросила судьба, посреди того, что творится с человечеством, быть собой в спокойной уверенности, что если мир можно обустроить в отдельно взятой комнате, то и в глобальных масштабах все как-нибудь образуется. Только тихо, все спят. Она уверенно пригласила его внутрь. Как дома, наверное, позвала бы к себе в комнату посмотреть книжки или альбомы или еще что-то. Руслан вошел, не смея отказаться. Комната была типовая, такая же, как у парней, и на пяти кроватях спали, натянув одеяла до ушей, неразличимые в темноте девчонки. Шестая койка пустовала. Здесь было тепло, даже душно, гораздо теплее, чем в коридоре. И несравнимо теплее, чем в комнате складе. Щели в раме были забиты тряпками и заклеены газетными полосками. Девочка указала ему на стул. Руслан сел, зажав холодные ладони между коленей. Девочка о п у с т и л а с ь на кровать, и сетка скрипнула. Что-то случилось? – спросила она еле слышно. Он подумал, потом кивнул. Мы, наверное, уедем отсюда. Мы же только приехали. Кажется, он з а колебался на этот раз, не желая пугать ее. Кажется, кто-то из старших видел здесь за перевалом. Он замолчал. Кого? Она явно не хотела сама додумывать худшее. м е р т в е к о в признался Руслан. Не может быть! Она судорожно сжала край одеяла. Здесь же никого не было, только здоровые. Значит, кто-то был, или пришел, или приехал, короче, их видели. А поскольку перевал вот-вот закроется, то она поднесла ладонь к губам. Кто-то из спящих застонал и повернулся во сне. Но мы успеем, сказал он, чтобы ее успокоить. Мы попадем в карантин, ответила она безнадежно. Не обязательно. Но если мы останемся здесь, то наверняка попадем в карантин. Само это место станет к а р а н т и н о м да и вообще. Я бы ни за что не осталась здесь с мертвецами. Ее передернуло. Корпус понемногу наполнялся звуками. Где-то текла вода в жестяной поддон. На кухне включилась газовая колонка. Все чаще хлопали двери. Как тебя зовут? Зоя. Ты поаккуратнее с парнями. Здесь есть такие, что я знаю. сказала она просто думаешь я не р а з б и р а ю с ь в людях не разбираешься сказал он грустно она упрямо помотала головой разбираюсь ты например она не успела закончить фразу в коридоре чихнул и затрещал динамик подъем рявкнул бессонный злой голос подъем всем вставать в программе произошли изменения мы уезжаем В столовой всем выдали сухой п а е к п о п а ч к е п е ч е н ь я сырку и паре вареных яиц. Яйца, по-видимому, сварили еще вчера. Они были холодными и тяжелыми, как булыжники. Водители разогревали двигатели автобусов. Было еще темно. Выхлопные хвосты сизом о т а л и с ь в свете фонарей. В каждый автобус по ящику воды. с о п р о в о ж д а ю щ и й г р у п п возьмите воду и стаканы. Руслан зашел в свою комнату за рюкзаком и испытал моментальное удовольствие от того, что эта палата, эта кровать з а л и т а я мочой, и эти соседи больше не будут портить ему жизнь. Ни Джеку, ни Пестону не было до него дела. Они в и с е л и на подоконнике, в ы с м а т р и в а я что-то в медленно сереющем мраке. Я вроде видел, неуверенно сказал Хрустик. Джек тяжело глянул на него. Хрустик проглотил язык. Если ветер с той стороны, то может ли хорадку принести? – пробормотал п и с т о н По ветру. Да ветру! зло рявкнул Джек. Кретины к о с о р у к и не могли выжечь пару м е р т в е к о в Может их не пара, сказал Пестон. Мы не знаем. Может их пара десятков. Там вроде старая турбаза. Ну что от нее осталось? Джек плюнул на пол. Уматываем отсюда, сказал сквозь зубы. Полгода сидеть в заперти с мертвецами, нафиг! Они вышли, не глядя на Руслана. Тот вздохнул с облегчением, поискал на полке фанерного шкафа свою вязаную шапку и не нашел. Беззвучно застонав, заглянул под кроватьи. Шапка нашлась у дальней стены. Ею, кажется, играли в волейбол, а больше ничего. Ничего страшного. Он отряхнул шапку от пыли. Автобусы начали заунывно сигнальить. Руслан не видел их. Окно комнаты выходило на другую сторону. Сам собой погас свет. Наверное, вырубили электричество по всему корпусу. В сереющем сумраке проступил лесок на склоне напротив и крыша генераторной. Где-то там техник видел мертвецов. Руслан бегом спустился по лестнице. Дверь туалета стояла распахнутой настежь. Руслан заскочил на секунду. Туалет был просторный. Кабинки разделялись фанерными стенками, между стенками и полом оставалось сантиметров 25, чуть больше между стенками и потолком. Как только Руслан закрыл за собой задвижку кабинки, в туалет вбежали топая несколько человек. Тусклый свет проникал из высоких окошек, з а б р а н н ы х стеклоплиткой. Послышалось д а в л е н н о е хихиканье. Дверь кабинки чуть дернулась. И в щель между дверцей и полом Руслан увидел две пары ног в знакомых ботинках. Джек! рявкнул он. Пошел вон! Дверь кабинки дернулась снова. Джек заржал, на этот раз не прячась, и ботинки исчезли. Над с а д о гудели автобусы. Снаружи выкрикивал что-то мужской голос. Руслан толкнул дверь и, как в кошмарном сне, понял, что она не открывается. Придурки! Идиоты! Ничего нельзя было придумать глупее, когда все так взвинчены и напряжены, когда сигналят автобусы, когда над всеми нависла тень лихорадки Эдгара. Впрочем, Джек всегда так поступает. Чем они ее заперли? Руслан ударил кулаком, потом навалился на дверь всем телом. Кабинка з а т р е щ а л а Дверь не поддавалась. Защелка уже отскочила бы. Что там снаружи? Как они ухитрились запереть? Эй! Откройте, сюда! Сейчас вернуться и откроют, подумал Руслан, и будут мерзко ржать, или придет комендант, злой до невозможности, и виноватым окажется Руслан, з а д е р ж и т с я из-за него минут на пятнадцать, пока станут делать перекличку, пошлют кого-то искать. Сюда, откройте, придурки, откройте! Он встал ногами на унитаз, ухватился за верхний край перегородки, подтянулся, выглянул наружу. В туалете никого не было. Его рюкзак валялся под раковиной, полуоткрытый. В мутном зеркале напротив Руслан увидел себя. Он был похож на куклу над шермой. Он покосился вниз и увидел, что внешние ручки двери связаны ч ь и м т о облезлым шарфом, судя по расцветке, девичьим. Дотянуться до него сверху не получалось. Громоздкая зимняя куртка мешала пролезть между стенкой и потолком. Руслан спрыгнул с унитаза, наспех стянул куртку, прислушиваясь к отдаленному шуму. Автобусы вроде бы перестали с и г н а л и т ь н а ц е п и в куртку на крючок, Руслан снова вскарабкался наверх, перебросил ногу через перегородку. Щель под потолком оказалась страшно узкой. Он поцарапал ухо, протискивая голову, перевалился, неуклюже спрыгнул на пол. Вот дрянь! Теперь надо вызвалять куртку. Надо развязывать затянутый узел, а шарф еще и мокрый. Никто не шел за ним. Подождут, подумал Руслан. Он бросил дергать шарф, открыл рюкзак. Где-то тут был перочинный ножик. Где? Вот дрянь завалился на самое дно. Он выловил ножик, с трудом открыл, распорол коротким лезвием ткань, отбросил шарф, превратившийся в тряпку, распахнул дверцу, сорвал с крючка свою куртку. Теперь придется оправдываться, что-то объяснять. Провались, о н и все. Пропади пропадом этот Джек. Подхватив рюкзак, он выбежал в пустынный холл, распахнул одну дверь и вторую. Площадка перед корпусом была пуста. Четыре прямоугольника обозначали места, где провели ночь автобусы. Снег был истоптан, валялся брошенный мусор, но никого не было и автобусов не было. Только след огромных колес тянулся по дороге в горы к перевалу. Руслан а х р и п Они, конечно, не могли уехать далеко. Они же только что были здесь. Нужно время, чтобы один за другим вывести на трассу четыре большие машины. Они едут осторожно. На дороге снег. Он кинулся бежать, выскочил за поворот, успел увидеть, как мелькнул в конце видимого участка трассы, поворачивая за каменную гряду последний автобус. Метрах в трехстах. Стойте! Так быстро он не бегал никогда в жизни. Визжал под подошвами снег. Автобусы скрылись. Отпечатки их шин в е л и в никуда. Руслан бежал, задыхаясь, пока сильная боль в б о к у не заставила его остановиться. Вот так скандал. Если они вернутся за ним с половины пути, они же убьют его. Они просто... Они не вернутся. Он отодвинул эту мысль, чтобы дать себе отдых, дать время. Не сейчас. Во всяком случае, гнаться за автобусом глупо. Они не вернутся. Его отсутствие просто никто не заметил в суете отъезда. Спросили все здесь, и Джек с Пистоном радостно ответили все. Но зачем? Им нравилось над ним издеваться, но оставлять вот так, какой смысл? Никакого. Они просто не думали. Они делали то, что казалось им забавным. Ничего личного, его не хотели убить. Просто так вышло. Руслан закусил губу. В группе его мало кто знает. Если заметит отсутствие, решат, что просто сел в другой автобус. Никто не поднимет тревогу. Здесь у него нет друзей. Он шел и шел по следу за автобусами. Было очень тихо. Еле слышно поскрипывали сосны. Снова начал идти снег. За перевалом, подумал Руслан, уже не будет иметь значения, заметит пропажу человека или нет, потому что никто не захочет рисковать жизнью и возвращаться. Перевал закрывается сейчас, вот с этим снегопадом. Автобусы проскочат в последний момент. Ему вдруг захотелось, чтобы не проскочили. Там крутые склоны, колеса могут забуксовать, и ничего не поделаешь, некуда деваться, а не вернуться сюда. Он ускорил шаг. Если вот так идти и идти по следам автобусов, можно выйти за перевал и вообще прийти к людям. Вчера автобусы катились от перевала полтора часа со средней скоростью 40 к и л о м е т р о в в час. Значит, до перевала примерно 60 километров по дороге и шагая со скоростью 5 километров в час, налетел ветер и забил ему дыхание. Что? 12 часов? Двенадцать часов пешего шага до перевала, он все еще продолжал идти. Придется ночевать, или идти ночью, пробираясь через сугробы, которые н а м е т ё т на дороге, или проще сесть прямо здесь, свернуться калачиком и з а м ё р з н у т ь Он заплакал, но не от горя, а от злости. Холод пробирался под куртку, ветер окутывал как ледяная простыня, зубы стучали все сильнее. Мороз выматывал, снег валил теперь хлопьями, и Руслан понял, что если не вернется сейчас, не найдет дорогу к корпусу. Тогда он повернулся и пошел назад, ни о чем не думая, перестал чувствовать пальцы в ботинках, чуть не потерял рюкзак, но вниз идти было легче, и скоро сквозь снежную муть проступили очертания строений.